Явление седьмое. Негина, Домна Пантелевна. Домна Пантелевна. — Ну уж теперь давай чай пить. Негина. — Я выпью с удовольствием. Домна Пантелевна у перегородки. — Матрена, налей-ка нам по чашечке. Негиной. — Дай-ка подарок-то. Негина, подавая коробочку. — Да ведь вы видели. Серги, брошка. — Домна Пантелевна. — Да я убрать хочу. — Ведь тоже немалых денег стоит. — Прячет в карман. — Тем эти вещи хороши, приятны, что случись нужда. Сейчас и заложить можно. Не то, что вот эти веники. Матрена приносит две чашки чаю и уходит. Негина прихлебывает чай. — А какой мне букет Великатов поднес! Посмотрите! — Домна Пантелевна. — Ну что букет? Букет как букет, даром деньги брошены, я так считаю. Пьет чай. — Негина. — Нет, вы посмотрите, цветы все дорогие. И где он их взял? Домна Пантелевна рассматривает букет. — Да, хорош. — Уж нечего сказать. Находит записку. — А это что ж такое? Негина читает про себя записку. «Ах! Ах!» — Домна Пантелеевна, «Что такое?» — Негина, хватаясь за голову. «Ах! Нет, погоди! У меня другая есть, а я и забыла!» Достает из кармана записку. «Это от Петра Егорыча. Он мне на подъезде дал!» Читает про себя. Домна Пантелеевна, «Читай вслух!» «Что еще за секрет от матери?» Негина читает. «Да, милая Саша, искусство не вздор, я начинаю понимать это. Сегодня в игре твоей я нашел так много теплоты и искренности, что просто тебе сказать пришел в удивление. Я очень рад за тебя. Это редкие и дорогие качества души. После спектакля у тебя, вероятно, будет кто-нибудь». При твоих гостях я всегда чувствую что-то неприятное, не то смущение, не то досаду, и вообще мне как-то неловко. Все они смотрят на меня или враждебно, или с насмешкой, чего я, как ты сама знаешь, не заслуживаю. По всем этим соображениям я после театра к тебе не зайду, но если ты найдешь минуты две-три свободных, так выбеги в ваш садик, я там подожду тебя». Конечно, я мог бы зайти к тебе и завтра утром, Но, извини, душа полна через край, Сердце хочет перелиться. Отирает слезы. Домна Пантелеевна. Ну-ка, прочти другой-то. Негина. Да нет, маменька, не нужно. Стыдно. Домна Пантелеевна. Ну вот еще стыдно. Мало ли. Ты получаешь записок, которых читать стыдно. Да ведь читаешь ты их мне, Негина. Ну, мама, соберись силами. Читает. Я полюбил вас с первого взгляда. Видеть и слышать вас для меня невыразимое наслаждения. Извините, что я объясняюсь с вами на письме. По врожденной робости я никогда не осмелился бы передать вам мои чувства словами. Теперь мое счастье от вас зависит. А счастье мое, о котором я мечтаю, обожаемая Александра Николаевна, вот какое. В моей усадьбе, в моем роскошном дворце, в моих палатах, есть молодая хозяйка, которой все поклоняется, все, начиная с меня, рабски повинуется. Так проходит лето. Осенью мы с очаровательной хозяйкой едем в один из южных городов, Она вступает на сцену в театре, который совершенно зависит от меня, вступает с полным блеском. Я наслаждаюсь и горжусь ее успехами. О дальнейшем я не мечтаю, поживем увидим. Не сердитесь за мои мечты, мечтать каждому позволительно. Приговор мой я прочту завтра в ваших глазах, если вы меня примете. Если же не примете, я с разбитым сердцем, но безропотно удалюсь». наказанный вашим презрением за мою дерзость, ваш Великатов». Сквозь слезы. «Мама, да что же это такое? Что он противный пишет? Кто же это ему позволил?» Домна Пантелевна. «Что позволил?» Негина. «Да так... полюбить меня!» Домна Пантелевна. «А разве на это... «Спрашивается позволение-то, глупая!» Негина. «Так бы вот и убила его!» Молчание. Домна Пантелевна в задумчивости. «Лебеди!» «Лебеди, говорит, плавают на озере!» Негина. «Ах, да что мне за дело!» Молчание. Домна Пантелевна. «Саша!» шутка ведь никогда еще мы с тобой серьезно не говорили. Вот он серьезно начинается. Живешь, бедствуешь, а тут богатство. Ах, батюшки мои, какая напасть! Вот соблазнто, вот соблазнто. Уж не дьявол ли он, прости, господи, тут подвернулся в самый-то вот раз. Только что мы про свою нужду-то раздумывали. Ну, как есть дьявол. А уж что ласки-то в нем, что этой всякой добродетели. Да давай же говорить, а серьезно вертушка. Негина. Серьезно? А в таком-то деле серьезно? Да за кого ж вы меня принимаете? Разве это дело? Ведь это позор. Ты помнишь, что... Он-то говорил, он, мой милый, мой Петя, как тут думать, о чем думать, о чем разговаривать? А коли есть в тебе сомнения, так возьми что-нибудь да и погадай, ведь я твоя. Чет или нечет, вот и конец. Берет записку Мелузова. Домна Пантелеевна, да что ты, как я могу? Это твое дело, да сохрани меня, Господи, да меня Бог и люди. Негина дочитывает записку Мелузова. «Но если ты найдешь минуты две-три свободных, так выбеги в ваш садик, я там подожду тебя». «Ах, бедный, бедный! Как я его мало любила! Вот когда я чувствую, что люблю его всей душой!» Берет письмо Нарокова. «Ах, вот и это! И это надо сохранить на всю жизнь!» Уж так меня никто любить не будет. Дайте кошель, я пойду. Домна Пантелевна. Куда ты? Куда ты? Что ты? Негина. Ах, отстаньте, не ваше дело. Домна Пантелевна. Как не мое? Да и ты-то моя. Негина. Ну, я ваша. Что хотите со мной делаете? Да душа у меня своя, я к Пети. «Ведь он меня любит, он меня жалеет, он нас с вами добру учил», — Домна Пантелеевна. «Да как же дело-то? Уж скажи что-нибудь», — Негина. «Ах, дело, дело. Ну, завтра, завтра. Оставим до завтра, а теперь не мешайте мне. Я теперь такая добрая, такая честная, какой никогда еще не была, и, может быть, завтра уж не буду». На душе у меня теперь очень хорошо, очень честно. Не надо этому мешать. Домна Пантелевна. Ну, ну, как хочешь, как хочешь. Негина покрываясь шалью. Я не знаю. Может быть, сейчас ворочусь. Может быть, до утра. Но чтоб ни словом, ни взглядом. Домна Пантелевна. Да что ты! Разве я не мать тебе? Разве я не женщина? Не понимаю я нечто, что мешать тебе нельзя. Души, что ли, у меня нет?» «Негина». «Ну, я иду». «Домна Пантелевна». «Да постой. Покройся хорошенько, не простудись. Эко сердце-то у тебя золотое. А я все-таки запирать не стану. Буду чай пить, да тебя поджидать». Негина уходит. «Домна Пантелевна уходит за перегородку». Сцена несколько времени пуста, потом входит Бакен.